Ничего общего с репетицией. Прибыв к дому и открыв двери в зал, на нас свалился яркий, ослепляющий свет и громкий шум. Радужные прожекторы всюду создавали отражение, вибрации тяжело отдавались в животе. Это совсем иной мир. Будто круглая дыра, вырезанная из прямоугольника. А правительницей этого мира была айдол Юи Сайкава. На ней кружевное платье, подсвечиваемая сотнями светящихся палочек. Если мне не изменяет память, её нынешнее исполнение песни в восхитительном голосом было её последним синглом. Мы попали ко второй половине концерта, и ей, по-видимому, ещё предстояло сыграть по бури. «Эй!» Меня дёрнули за рукав, вернув в реальность. «Где наши места?» Прокричала на цунаге мне в ухо, встав на цыпочки. По-другому мы бы друг друга не услышали. «Сама знаешь. Нигде. У нас даже билетов-то нет». м Понятно». Как мы тогда проникли в зал? Подговорили охрану поспать немного. «Думаешь, с теми людьми всё будет в порядке?» «В полном. Он не желает больше вытворять те поступки, и он не станет этого делать». Ну и, очевидно, он пошёл на сделку с Фубисан касательно своего будущего. Затем, когда исполнение завершилось аплодисментами, На миг воцарилась тишина. «Это наш шанс!» на «Нацунаги! Пойдем!» Прошептал я ей, положив руку на плечо. «Пойдем? Куда?» «Соберемся ближе к сцене! Насколько сможем!» Вчера, благодаря просмотру репетиции, я смог небрежно изучить район. Мы чуть пригнулись и начали продвигаться достаточно быстро и так, чтобы не привлекать к себя внимание «Слушай, эта сумка не мешает? Мог бы просто оставить её в машине», — сказала Нацунаги, указав на мою сумку. «Ам, ну, не совсем». «Ну и что же там?» «То, чем я бы не хотел воспользоваться». «Или, если быть точнее, надеялся, что нам не придётся». Ну ладно, не так уж и важно, что там внутри. Ну, да то песни ещё далеко, да? Ага. Она пойдёт после восемьдесят один. Если так подумать, ты, наверное, прав. Так ты и вправду вчера на репетиции отрабатывал всё? В тебе слишком много подозрительности. Хотя для детектива это не так уж и плохо. Да, возможно. Началась новая песня. На репетиции восемьдесят один идёт прямо за ней. «Если что и случится, так после номера сапфировай фантазм. У нас в запасе есть еще около десяти минут. Мы шли как мыши, осторожничая, чтобы не вызывать подозрений». «Кстати, а зачем нам подбираться ближе к сцене?» — задала вопрос на Цунаги возле моего уха. «Говоря откровенно, мы будем импровизировать. Я точно не знаю, что произойдет. Может и ничего». И все наши опасения кажутся бессмысленными. Из этого выходит, что мы должны выложиться на полную с тем, что у нас есть. Мы могли только не спускать глаз. На этом все. В результате мы прокрались к Сайкави так близко, насколько это было возможно прямо сейчас. Немногим ближе, чем кое-кто мог бы засесть. Спасибо вам всем! Раздался радостный визг. Конец номера. Следом будет 81. Может, следует ускориться? Теперь, когда вы все разогрелись, я подумала, пришло время для этой самой ожидаемой песни! Сайкава давала комментарии со сцены, а затем начала играть. Без лишних слов представляю вам! Сапфировый фантазм! Что? Не в этом порядке мы слушали песни на репетиции. Блин, мы потратили слишком много времени. Подожди, как же так? Да, все очень плохо. Поторопимся, на Цунаги. Но, но погоди, ты ведь дождаться не мог 81-го. Ничего подобного. Не время шутки шутить. Конечно, на Цунаги сама это понимала. Мы быстро ринулись к сцене. Будто синела земли В отражении зеркала. Напряжение в зале подскочило резко. Всеобщий восторг подпитывался взрывами светошумового представления. Сапфировый фантазм считался главным хитом Ейсайкалы и, и по совместительству гвоздём её программы. Во время всей песни она всегда вытворяла что-то из ряда вон выходящее. Оно служило триггером. Мы с Нацунаги пришли сюда, чтобы остановить это. Если та группа, о которой ты говорил, прячется, как думаешь, где именно? Без понятия. Не могут быть как среди публики, так и прятаться за кулисами, как тот вчерашний мужчина. В тот день Сайкава и остальной став проводили нас за сцену и показали ещё другие помещения, что добавило к списку вариантов ещё больше возможностей, для которых нас двоих было явно недостаточно, чтобы покрыть их все. Притом мы не могли потратить много времени на обсуждение. Впрочем, случилось всё быстро и мгновенно, и потому та сторона также была чрезвычайно занята. Нам предстояло лишь позаботиться обо всём с ограниченным персоналом, с учетом ограниченного времени. «Утаю я в кладе!» Она достигла уже третьего куплета, осталось всего немного до последнего припева, когда раскроется ее печать. Если что и должно случиться, то совсем скоро. Ладно, пришли. Мы наконец достигли прохода у сцены впереди зрительских мест. Где? Откуда? Всматриваясь, я искал кого-то, кого могло здесь даже и не быть. Но из-за радужных прожекторов было довольно сложно рассмотреть детали, и ревущая музыка из близлежащих колонок отрезали мою концентрацию. Сказала что-то на Цунаге. Но я не расслышал её из-за того, насколько громко здесь было. Чёрт. Всё даже хуже, чем я думал. Скорее всего, где-то здесь и близко. Но времени не оставалось. Я недооценил испытания. что, мол, достаточно будет напрячь слух и зрение для поисков, но слишком поверил в свой опыт. Так твой мозг отрубается, если не можешь должным образом слышать и видеть? Это нехорошо. Направленные на меня звук и свет вызвали ревущую головную боль. Меня затошнило. Я хотел было попросить нацунаги о помощи, но благодаря музыке не мог точно передать ей мысль. Мне нужен план, некое его подобие. Нет, погодите. Ну, конечно. Даже в таких вот ситуациях как кто всё же мог. Это я! Ты меня слышишь? Я, сжимаю виски, крикнул тому, кого мы определили шофёром. Он не мог видеть, но зато признался, что покуда слышит, водить вполне способен. Прямо сейчас, а именно после того, как усыпил охранников, он, скорее всего, перекуривал где-то неподалёку. Безусловно, он всё равно находился примерно в сотнях метрах от нас, но для него такое расстояние сродни пустяку. Среди оглушительного, разрывающего уши шума мой голос определённо достиг его. Факт в том, что он мог даже определить биение сердца нашего прячущегося врага. Бат, где недоброжелатель? В кармане раздалась вибрация. Пришло уведомление о сообщении, в котором была указана одна стрелка. «Стрелка?» «Шифр какой-то?» «А! Я понял!» Бегом стартовав от ошеломлённой ноги я выбежал на сцену, где стояла Сайкава. В ходе последнего припева она убрала повязку с левого глаза. Это было главное событие дня, особый номер, в котором она отдавала всю себя. Раздались радостные возгласы. Вот она, печатью её Сайкава. Секрет, который она скрывала от нас. Дивный сапфир, стоимостью 3 миллиарда иен... «Это левый глаз Юи Сайкавы!» Заговорив, я потянул к себе Сайкаву, уклоняясь от выпущенной из арбалета стрелы.